«Что делать с лицом?» Недавно моя знакомая, тоже мама-подростка, пожаловалась, что ее раздражает лицо ребенка по утрам. Лицо это всегда недовольное и раздраженное. Будто мир уже рухнул, а подростка с собой в небытие забрать забыл. «Ты понимаешь? Вот яичницу ему на голову готова шмякнуть!» жаловалась приятельница. «Все есть!» Здоров, спорт, увлечения, друзья. А все равно каждое утро выходит на кухню с таким лицом, будто я ему не мать родная, а какашка какая-то. Смотрит на меня и морщится, а еще страдает отчаянно. Всем бидом. «Ну, я тоже по утрам отчаянно страдаю», — призналась я. «Может, утро не его время?» «О, можно подумать, оно мое. Но я же лицом не страдаю». — воскликнула приятельница. — Можно хотя бы доброе утро матери буркнуть? — Можно. Но иногда утро добрым не бывает, — попыталась пошутить я. — Ты еще коньяк или магний посоветуй, — огрызнулась моя знакомая. Видимо, уже нашлись советчики. На самом деле я верю в магний. Давать всем. А еще витамин Д тоже всем. И взрослым, и подросткам особенно. Если ребенок занимается спортом, любой врач вам скажет, что без магния и витамина D никуда. Мой сын по утрам тоже был совсем не милым ребенком, прямо жить не хотел. Точнее, не мог стоять в вертикальном положении. А чего еще ждать, если он лег в 2 часа ночи и встал в 6 утра, чтобы доделать какую-то школьную работу?» Повлиять на своевременное укладывание подростка не представляется возможным. Он ведь сам лучше знает, когда ему лечь. Спорить бессмысленно, особенно по утрам. Однажды я сварила сыну кофе на молоке. Я пила кофе лет семи, и это считалось нормальным. Мама варила себе кофе и отливала из турки мне, чтобы не возиться с чаем. А сыну я сварила кофе, который готовила для меня бабушка. Вариант современного Рафа. Там всего одна ложка кофе, и все варится на молоке без добавления воды. И лучше положить две ложки сахара. Мой сын на таком кофе вполне себе взбадривался и уходил в школу уже без желания кого-нибудь убить. Опять же, я считаю, что сваренный кофе куда лучше энергетиков. Сыну я целые лекции читала об их вреде, особенно для подростков. Рассказывала про желудок, поджелудочную железу и что с ними будет, если закидываться энергетиками, как водой. Сын вежливо слушал, а потом выдал. «Мам, я не пью энергетики. Они газированы. А мне не нравится газировка. Ты же знаешь». Совет высыпаться, конечно, очень правильный, но совершенно не рабочий. Я вот не высыпаюсь, предпочитая работать поздними вечерами почему я должна ждать здорового сна от подростка, которому муза вдруг прилетела в 12 ночи, например, и он собрался сделать проект, сдать все долги и написать все тесты непременно сегодня. У меня тоже такое бывает. Разница в том, что мне везет больше, чем подростку. Я могу прикорнуть днем на диване минут на 20, а подросток уснет на парте. И хорошо, если учитель не станет будить, В школе у дочери такой историк, например. Он сам не так давно вышел из подросткового возраста. Так что понимающий. Если видит спящего ребенка, начинает говорить тише, и все остальные тоже стараются не орать. Потом наступает момент, когда именно утром срочно понадобятся именно такие носки и именно такая футболка, которая, конечно же, мятая, хорошо, если постиранная, «Мама должна кидаться гладить?» «Наверное. Но я не могу. Я тоже имею право на недовольное лицо, повышенное давление и ненависть ко всему миру. Так что утром футболку я точно гладить не буду, как и срочно искать носки. Подростки очень быстро понимают, что мать с лицом — та еще проблема. Так что сами берутся за утюг или самостоятельно залезают в шкаф в поисках носков. Они будут страдать, бурчать, огрызаться, но вполне себе справятся. Мне остается только встать и поцеловать их, когда они уходят в школу. Главное — не врать. Если мне плохо по утрам, я им так и говорю. Если шарашит давление или самой надо срочно собираться навстречу, так им и надо сообщить. Кстати, лучше с вечера. Тогда не придется выгонять ребенка из ванной Некоторые имеют обыкновение уснуть под душем. Не придется долбить в дверь, как спецназовец на задании, с намерением ее уже выломать.